Глава четвертая. «У тебя точно все хорошо?» «Да, мам». Тиль прижимала телефон к уху плечом, развешивая одежду в шкафу. «Тут славно». «Тебе точно нравится?» «Судя по голосу, не очень. Я теперь жалею, что не смогла поехать с тобой и лично все устроить». «Мам, мне девятнадцать. Присутствие родителей на заседании выглядело бы странно». Стиль повесила джинсы и наклонилась к чемодану, чтобы взять свитер. «Тут, правда, довольно мило. Старомодно, но мило. И ребята хорошие. Девочки, с которыми я буду жить в доме, встретили меня хорошо». Она на секунду задумалась о девицах, которые даже не пытались скрыть пренебрежение при виде нее. «А вот худи я, наверное, зря взяла. Здесь на занятия ходят в форме с символикой Варстада, и мне больше пригодились бы блузы и юбки». «Ты можешь заехать в среду», — предложила мать. «Мы с отцом вернемся из поездки в Реннинвинд, где он будет встречаться с представителями профсоюзов. Приходи ближе к вечеру, самолет прилетает в семь. Или я могу оставить ключи. Или, может, мне собрать твои вещи и отправить с курьером?» «Не нужно, мам. У меня пока есть что носить. Увидимся в среду, ладно?» «Хорошо». «И не переживай», — послышался усталый вздох. «Ладно. Знаешь, избирательная кампания так изматывает. У твоего отца куча консультантов, и приходится согласовывать с ними каждый чих, от детали одежды, в которой он появляется на людях, до каждого гребаного слова в приветственной речи. Я уже начинаю жалеть, что мы во все это ввязались. Ханс постоянно на взводе, вынужден контролировать каждое свое действие и слово, а я, чувствуя его напряжение, тоже переживаю». Уже забыла, когда в последний раз засыпала без таблеток. Может тебе лучше остаться в городе и обживаться в доме? Врачи рекомендовали тебе больше отдыхать, напомнила Тиль. Ладно, дорогая, папочка зовет меня ужинать. Надеюсь, у тебя тоже хватает еды. Если нет, купи продуктов. Все хорошо, мам, я уже поела, соврала Тиль. Аппетита у нее не было совершенно. Спокойной ночи, милая. Пропела она и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Девушка отложила телефон и присела на пол возле чемодана, на дне которого остались лишь бумага и художественные инструменты. Уголь, угольные карандаши, кусочки наждачной бумаги для заточки угольков, палочки, ластик, клячка, фиксатив. Она взяла плотный лист небольшого формата и сделала быстрый набросок комнаты. Работать углем Тиль нравилось больше всего. Только черный и белый, только глубина, только правда. Рисунки выходили объемными, а игра света и тени делала их реалистичными, словно черно-белые снимки. Готовые работы всегда казались ей настолько живыми, будто вот-вот могли сбежать с бумаги и зажить своей жизнью. Девушка отложила набросок. И уставилась на перепачканные черные руки. Художники недолюбливали угольную технику за грязь, которая потом оседала на одежде и лице, везде, куда случайно дотронешься. Но телемина это и нравилось. Каждая пятнышко, каждый мазок, каждая клякса, и даже просто пыль на руках оживала в ее воображении, становясь птицей, стремящейся в небеса. Иногда она поднимала руки к небу, ожидая, что они взлетят. Ей нравилось фантазировать об этом, но окружающие не понимали этой странности и потому часто сторонили стиль. Бросив случайный взгляд на открытый шкаф, девушка замерла. Внизу внутри него что-то темнело, словно кто-то касался грязными руками поддона в шкафу, игравшего роль подставки для обуви. Она потянулась, и осторожно надавила на это место. Щелк, и полочка откинулась вверх, открыв взору потайное отделение. Внутри не было ничего, кроме маленькой глиняной фигурки размером с ладонь. Тель взяла ее и покрутила на свету. Волк. Запрокинув голову, тот словно выл, вероятно, на луну, ведь волки обычно воют ночью. Фигурка была аккуратно покрыта серой краской с вкраплениями желтого и черного. Такой окрас сделал шкуру хищника объемной, словно волк взъерошен и подает кому-то из собратьев тревожный сигнал или к чему-то призывает. Поставив фигурку на стул, Тель сделала новый набросок. Довольная, что ей удалось изобразить волка, словно живого, она улыбнулась, встала, отнесла готовые работы на стол а затем поставила фигурку на подоконник. Внизу за деревом будто что-то мелькнуло. Тель застыла, всматриваясь в плотный туман, стелющийся от дорожки за домом до кладбища, но ничего подозрительного не заметила. Ночью на новом месте у нее никак не получалось уснуть. Простынь скрипела, подушка казалась влажной, одеяло — тяжелым. А когда девушка, наконец, провалилась в сон, Ее сознание окунулось в сумбур из пестрых картинок, запахов, звуков. Обрывки приходящих видений были похожи на короткометражки, в конце каждого тель выглядывала в окно, и на дорожке меж обросших мхом из старинных могил видела девушку в белом платье и с распущенными светлыми волосами. Та смотрела на нее с укором, словно винила за то, что Тиль заняла ее комнату. Утром ее разбудил шум. Соседки по дому хлопали дверями, громко переговаривались и, судя по звукам, по очереди бегали в душ. Дождавшись, когда станет немного тише, Тиль, взяв полотенце, пошлепала в ванную комнату. Внутри она застала одну из девушек — Оливию, Та стояла у зеркала, оттянув века и пытаясь нарисовать ровную стрелку. «О, прости, я позже зайду». «Ничего, я уже закончила», — отозвалась та. Поправила макияж и обернулась. На ней была серая шерстяная юбка с кожаным ремнем, блузка и удлиненный серый жакет. Несколько прядей девушка собрала назад и аккуратно закрепила заколкой. Единственным ярким пятном в ее одежде был галстук с эмблемой ⁇ Варстада ⁇ Если увидишь, что Клара или Молли заняли нашу ванную, можешь оттаскать их за волосы, усмехнулась она. У этих стерв есть своя ванная внизу. Если бы они вставали вовремя, то успевали бы принять душ, не устраивая из этого шоу. Хорошо, ⁇ кивнула Тиль. Оливия улыбнулась. Если эта болтушка Малин не успела рассказать тебе, как тут все устроено, Обращайся. Еда у каждого своя, готовить можно на общей кухне, но я не советую тебе хранить ее в холодильнике. У Клары с Молли каждую ночь новые трахали, и после секса и сигаретки они хуже саранчи. Уничтожают любые запасы, даже подписанные, даже прибитые к потолку. Понятно, смущенно улыбнулась Тиль. Вижу, вы тут все ладите между собой. Не особо, усмехнулась она. «Но лазить с этими курицами не обязательно. Вообще они безобидные, только до жути тупорылые». «Ясно. Удачи тебе с адаптацией». Оливия вышла из ванной, чтобы освободить помещение для Тиль, оставляя за собой шлейф цветочного парфюма. «И будь осторожна». «Почему?» — войдя внутрь, обернулась девушка. Соседка, посмотрев на нее со странным сочувствием, пожала плечами. «Не заблудись». В арстаде столько темных помещений, коридоров, залов. Постараюсь. Оливия развернулась и направилась к себе в комнату, но сделав пару шагов, снова обернулась. И не суси к волкам, пожалеешь. Лучше вообще не смотри в их сторону. Она скрылась в комнате, и новенькая вдруг заметила, что из своей спальни за ними наблюдала Малин. О чем это она? Нахмурившись, спросила у нее Тиль. О! протянула та. Она ненавидит волков.